Глава первая Некоторое время назад Я смотрела на небольшую плетеную корзину в траве, и в голове, как и на языке, не было ни одного приличного слова. Два маленьких голубоглазых щенка были абсолютно мокрыми от дождя. Они умоляюще смотрели на меня и плакали так, что сердце сжималось от жалости. Когда в очередной раз раздалось скуление, я поставила пакет с продуктами на влажную траву и присела рядом с лукошком на корточки. Едва стоило протянуть ладонь, малышня ринулась к ней. Погладив плюшевую пушистую шорстку, спросила непонятно у кого: Ну и что мне с вами делать? Какой добрый человек вас тут бросил? У! -у, -у щенята дрожали. Видимо, замерзли, а еще один внезапно стал сосать мой палец. Так вы еще и голодные! Качнула головой и встала. Скептически окинув взглядом малышню, задумалась, что теперь делать. вернуться в супермаркет и купить им корм, поискать хозяев, взять с собой. При последней мысли невольно качнула головой, подумав, что хозяйка моей съемной квартиры вряд ли обрадуется таким жильцам. Сегодня мое утро началось довольно поздно, но это было неудивительно, ведь спать я легла, когда рассвело, засчитавшись невероятно интересным романом. Открыв глаза, прислушалась к блаженной тишине, царящей в квартире. и улыбнувшись, еще некоторое время нежилась в постели. Я любила выходные, когда не нужно спешить на работу, и можно было чуток поваляться, помечтать, или даже позволить себе вольность, еще немного подремать. Многие считают, что одиночество угнетает, но мне безумно нравилось жить одной. Наверное, потому что в интернате об уединении можно было только мечтать. Кто мои родители, я не знала. Да и вряд ли когда-нибудь смогу это выяснить. Меня совсем крохой оставили у отделения полиции, и вся моя жизнь была строго по расписанию, которое придумали чужие люди. Но едва я выросла, нашла работу, сняла небольшую квартирку и теперь просто наслаждалась жизнью. Вскочив с постели, распахнула шторы и скривилась. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Синоптики опять обманули». Тяжелые темно-серые свинцовые тучи нависли над городом, а мелкий противный дождь монотонно барабанил по лужам, которые уже успели расплыться повсюду. Народ сидел по домам, а мне пришлось отправиться в магазин, потому что холодильник опустел, да и химия как-то вся закончилась. И вот, купив все необходимое, я под зонтиком мчалась домой, когда услышала скуление. Оно исходило откуда-то из-за высокой травы газона, которую управляющая компания вовремя не скосила. Именно там я обнаружила корзинку с маленькими щенками. Пройти мимо их несчастного плача не смогла, а теперь просто не представляла, что делать. «Яра-яра, вот вечно тебе везет!» Недовольно пробормотала Яра, растерянно оглядываясь по сторонам. У высокой многоэтажки не было ни души. Чуда не произошло. И перекинуть проблему на чужие плечи не получилось. Но это и не удивляло. В такую непогоду все сидели по домам. Малышня притихла. Щенки жались друг к другу и дрожали. Собравшись силами, взвесив все за и против, решила, что сейчас отнесу домой свои покупки. А потом вернусь и куплю корма этим милым созданием. Пододвинув корзинку под выступающий балкон, чтобы спрятать щенков от дождя, я вздохнула. Братцы. Тут такое дело. Взять вас к себе я не могу. Поэтому мне придется оставить вас здесь. Но я вернусь очень скоро. Обещаю. Принесу еды и какую-нибудь старую кофту, чтобы тут было потеплее. Дождь закончится. И, возможно, кто-то из жильцов этого дома захочет вас приютить. Я бы взяла. Но у меня съемная квартира. Хозяйка строгая. Да и вообще, работа. В общем, скоро вернусь. Подхватив пакет, спешно направилась в сторону дома. За спиной раздался жалобный писк. Я ускорилась, а в голове крутилась одна мысль. «Яра, не обращай внимания! Просто иди быстрее, и все!» Скуление было таким, что сердце дрогнуло. И я поняла, уйти просто не смогу. Чертыхнувшись, резко развернулась и вновь направилась к корзине. Закрыв зонтик, запихала его в пакет и подхватила лукошка. Голубоглазая малышня притихла, словно боясь, что я все-таки уйду и брошу их здесь. Улыбнувшись им, прошептала. «Ну, надеюсь, мы не пропадем. А если хозяйка прогонит, будем под балконом жить уже втроем». А потом почти бегом направилась домой, понимая, что дождь усилился. Чуть позже. Я задумчиво рассматривала своих приемышей и невольно улыбалась. Два пушистых клубка, вытянув лапки, Сытые и накопанные смешно сопели. Один побольше, обладал темной шерстью и оказался мальчишкой. А вот второй щенок был миниатюрной девочкой светло-рыжего окраса с бежевым подшерстком. Малышня оказалась весьма пушистой и, что интересно, голубоглазой. Возраст подкидышей мне определить не удалось. Но так как они отказались от твердой пищи, но с удовольствием вылакали молоко, Стало понятно, что какой-то поганец выбросил на улицу совсем малюток. Но вот что делать с ними дальше, я просто не представляла. Обзаводиться питомцами в моих планах ну никак не было. Я работала секретарем в небольшой строительной конторе. В моей обязанности входило улыбаться клиентам, подавать начальнику кофе, тщательно выполнять его указания и помалкивать. Но в дополнение к хорошей зарплате шел бонусом ненормированный рабочий день. поэтому не кормить, не гулять с собаками мне просто было некогда. Мелькнула мысль найти им хозяев через интернет. Щенятки были красивыми. И, скорее всего, в большом городе найдутся люди, желающие получить вот такого смешного упитанного малыша. Открыв интернет, полезла искать информацию о том, как все это правильно сделать. Случайно забрела в одну весьма интересную группу, а когда прочитала обсуждение обывателей, до смерти перепугалась. Люди рассказывали о том, как отдавали малышей, а потом находили их на помойках, как новоспеченные хозяева оказывались жестокими садистами и многое-многое другое. Стало понятно, что просто напечатать объявление и отдать щенков кому попало я не смогу. Выдохнув, задала вопрос «Как быть в моей ситуации?». Ответов было немало. Некоторые содержали откровенные насмешки или советы из серии «Купи себе мозги». Но многие люди оказались вполне адекватными. Тщательно записав все рекомендации в блокнот, набрала номер ветеринарной клиники, которую мне посоветовали. Девушка-администратор ответила очень быстро. Уточнив детали, она сообщила, что ветеринар будет ждать меня через час. Переодевшись, постелила на дно уже высохшей корзины свой старый свитер, аккуратно переложила туда спящих подкидышей, а затем вызвала такси. Машина приехала довольно быстро. Водитель встретил меня весьма удивленным взглядом, и когда я села в салон, не удержался с смешливого вопроса. «По грибы собрались?» «Да свои грибы я сегодня уже нашла», — усмехнулась в ответ. «Вон в корзине спят». Таксист обернулся, окинул взглядом малышню и уточнил. «Подбросили?» «Выбросили?» «Ох!» Он качнул головой и завел мотор. «Куда едем?» Я назвала адрес, и автомобиль тронулся с места. И что теперь планируете с ними делать? Водитель машины оказался весьма говорливым. Сейчас покажу ветеринару. Ну а потом буду пристраивать в хорошие руки. Кстати, вы щеночку себе не хотите? Они красивые, голубоглазые. Стала я расхваливать подкидышей. Такой малыш станет вам верным другом. Ой, нет. Мужчина закачал головой. А что так? Наш лорд. Большой пес дворовой породы прожил много лет. Он был фактически членом семьи. И я, и жена его очень любили, да и дети наши души в нем не чаяли. Но однажды он заболел. Таксист замолчал, и мне стало все понятно. К питомцам привязываешься, как и к людям, и их уход оставляет болезненную рану на сердце. «Очень жаль», – выдохнула я. После смерти лорда жена сказала, «Никаких животных». И от своего слова уже несколько лет не отступает. Даже когда сын с невесткой в отпуск уезжают и оставляют пёсика дома. Мне приходится мотаться к ним два раза в день, чтобы покормить и выгулять. Вот так. Поэтому, девушка, на роль хозяина я не подхожу. Придется искать кого-то другого. Но «Ну ничего, поищем и найдем Самого лучшего. Усмехнулась я, погладив мягкую плюшевую шорстку. Малышня проснулась. Завозилась, а потом стала пищать. «Наверное, есть хотят», – предположил мужчина. «Не знаю». Пожала плечами. «Вроде кормила. Правда, они есть ничего не стали, только молока попили». «Мне кажется, для таких крох должно быть специальное питание», – задумчиво произнес таксист. «Сейчас нам ветеринар все расскажет». Подъехав к клинике, расплатилась с мужчиной и поспешила в здание. Нас действительно уже ждали и практически сразу пригласили в кабинет. Ветеринаром оказалась улыбчивая девушка среднего возраста. Расстелив на столе одноразовую пеленку, она вытащила подкидыши и стала их осматривать. Я, присев на стул, наблюдала за ее манипуляциями. Щенки кряхтели, сопели и всячески пытались вырваться из ловких рук. В какой-то момент врач пристально посмотрела на меня и сообщила. «Мне кажется...» В роду этих малышей затесались волчьи гены. «Что?» – недовольно вскочила, изумленно уставившись на карапузов. Врач махнула рукой и позвала меня. «Подойдите». Я с осторожностью шагнула к столу и пристально уставилась на подкидышей. «Видите, какой необычный окрас? Параллельный рисунок на шерсти. Мощные лапы. Форма ушей». Она стала крутить малыша, демонстрируя интересные признаки. дающие понять об особых генах моих подкидышей. Присмотревшись, поняла, что ветеринар права. Щенки действительно были весьма необычными, я бы сказала, даже уникальными. Так что малыши явно вырастут крупными, добавила девушка, и станут настоящими защитниками. Кто их отец и мать? Скинув на нее взгляд, призналась. Про родителей ничего вам сказать не могу. Я сегодня корзинку с этими малышами нашла на улице. Их кто-то оставил мокнуть под дождем. Пройти мимо не смогла, и вот теперь... Скажите, эти волчьи гены как-то отразятся на их характере, манере поведения. Просто не знаю, смогу ли найти желающих приютить у себя волка. Я не думаю. Девушка качнула головой. Возможно, внешние признаки проявились только сейчас, а на самом деле они передавались из помета в помет. В любом случае, многое зависит от воспитания. Можно же из самого породистого щенка с королевской родословной вырастить неуправляемое, неадекватное животное с мерзопакостным характером. Сейчас это просто два малыша, которым нужна любовь и забота. Как вы думаете, сколько им? Около месяца, не старше. Вы пробовали их кормить?» – поинтересовался врач. «Да, но мясо они есть не стали, только полакали молоко». А когда ехали сюда, мне показалось, что мои подкидыши опять проголодались. Для мяса они еще слишком маленькие. Я вам напишу название смеси. Через недельку-другую можно добавить в рацион паштет, а потом потихоньку вводить влажный корм. «Как это все сложно!» – качнула головой. «У меня работа и совсем нет на это времени!» Ветеринар молча пожала плечами. «Подскажите!» «Может, вы знаете адрес приюта, где принимают таких щенят?» – поинтересовалась я, надеясь на чудо. Врач пристально посмотрела на меня и вздохнула. «Государственных приютов в нашем городе нет. Да и не знаю, есть ли они вообще где-нибудь. Волонтеры занимаются спасением животных. Чаще всего это больные и брошенные игрушки людей. Это инициатива, а не обязанность. Да и такие приюты по уши в долгах. «Малышню у вас вряд ли возьмут. А если я заплачу?» «Даже если заплатите. Вы, услышав только о питании, сразу заявили, что у вас нет времени. Но у волонтеров его тоже нет. Потому что работа, семья и еще огромное количество больных подопечных. Конечно, можете попробовать. В интернете много групп. Но мне кажется, ничего у вас не выйдет». Я задумчиво уставилась на мелкоту. Ветеринар тем временем быстро их взвесила, проделала ряд манипуляций, а затем усадила под подкидышей в корзину. Сняв перчатки, девушка помыла руки и направилась к столу. Быстро что-то заполняя в компьютере, она внезапно промолвила. «Но «Ну разве вы их спасли для того, чтобы снова бросить? Или более гуманным образом лишить их жизни?» Осознав, о чем идет речь, я сначала растерялась, а потом выпалила. «Нет! Вы что?» Я на такое никогда не пойду. Врач мне улыбнулась и ободряюще сказала. Вы обязательно справитесь. Я уверена в этом. Спасибо. Паспорта делать будем? На секунду задумалась, а потом кивнула. Конечно, будем. У таких замечательных малышей должны быть документы. Тогда давайте начнем с имен, предложила врач. Мне нужно заполнить данные. Посмотрев на карапузов, я задумалась, как бы их назвать. но в голову ничего путного не приходило. А потом я внезапно вспомнила старые детские мультики и улыбнулась. «Пусть мальчишка будет Акелой, а девочку назову Леди». «Хм, здорово», – послышалось в ответ. Через некоторое время, получив два паспорта на подкидышей, список рекомендаций и оплатив приличный счет в клинике, я вызвала такси. Забирал меня уже знакомый водитель. «Снова вы?» – улыбнулся он. Я села в машину, поудобнее устроив рядом с собой корзину. Мне, пожалуйста, сначала к магазину на углу, а потом домой. «Это который для животных?» – уточнил мужчина. «Да, он дорогой, очень. Сейчас отвезу где подешевле и все неплохого качества». «Спасибо», – искренне выдохнула я. В небольшом уютном магазинчике я смогла купить все необходимое. Корм, игрушки, пеленки, поводки, ошейники. Всякие витаминки и, самое главное, два медальона, в которые решила разместить красивые имена моей малышни. Уже по дороге домой мужчина уточнил. «Ну что вам врач сказал?» «Что здоровый», – улыбнулась в ответ. «А еще нам сделали два паспорта. И теперь мы не просто подкидыши, а самые настоящие питомцы». «Даже так? И как вас зовут?» – поинтересовался водитель. «Акела и леди». «Ого!» Мужчина рассмеялся. «Просто какие-то взрослые серьезные имена для таких малышей». «У нас и гены особенные». С гордостью ответила я. «Волчьи». «Ого!» – присвистнул водитель. «Тогда да, плечки в самый раз. Повезло под кидышем с хозяйкой». Я промолчала, подумав, что ничего в этой жизни не происходит просто так. И, наверное, так суждено свыше, что именно мне нужно было спасти этих щенят. Два месяца спустя. Дверь своей квартиры я открывала с неким опасением. Включив свет в коридоре, невольно заорала. «Акела, у тебя совесть есть?» Толстопятый щенок с темной шерстью и рыжими подпалинами, смачно дожевывающий мою обувь, резко поднял голову и обомлел. В голубых глазах мелькнула дымка ужаса. Он осознал, что его застукали на месте преступления. Тут навстречу брату со стороны ванной комнаты весело выскочила леди, волоча за собой ленту туалетной бумаги. А! разозлилась я, швырнув ключи на тумбочку. Туда же полетела сумка. «Я вас сейчас прибью!» Видимо, проникнувшись угрозой, толстопузы и бандиты одновременно рванули в комнату, практически сшибая на ходу углы. Открыв тумбочку, достала запасные тапки, переобулась и глубоко вздохнула. мысленно готовясь к самому страшному. Подкидыши мои росли очень быстро. Я уже практически не справлялась с ними. То погрызут, то обдерут, то перевернут все, то разобьют. Время на работе превратилось для меня в стресс. Каждый вечер, возвращаясь домой, не могла даже предугадать, какой сюрприз меня ожидает. Нервы стали ни не к черту. Но самое главное, однажды заглянула хозяйка и от новых квартирантов пришла в ужас. Мне дали месяц на то, чтобы найти им другой дом. Я клятвенно пообещала, что как только сделаю первую прививку, сразу дам объявление. И в душе жила надежда, что новые мамы и папы найдутся очень быстро. Но вот объявление я дала вчера, и пока ни одна живая душа не позвонила. Накануне мы были у ветеринара. Она осмотрела малышей, посочувствовала мне, выслушав многочисленные жалобы. и предложила сделать проказникам угол, огородив его специальной сеткой. Воодушевленная хорошей идеей, весь вечер обустраивала детский сад, сдвинула в сторону часть мебели, закрыла обои старыми полками из шкафа, установила сетку-решетку, поставила мисочки и расстелила пеленки. На ночь закрывать Акелу и Леди не стала, потому что все попытки прогнать щенков на их место заканчивались скулением. Проказники просто спали со мной на соседней подушке. В какой-то момент я смирилась с подобной наглостью, решив пусть так, зато буду высыпаться. А вот рано утром, перед тем как уйти, покормила бутузов и закрыла их в детском уголке. Возмущения оказалось немало, но я была уверена, что отсюда им точно не выбраться. Уверовав, что вернусь в чистую квартиру, ушла на работу. И вот... Я не знаю, как им удалось освободиться, но ущерб уже был виден. Убитый тапок и туалетная бумага, размотанная по всему дому. Чтобы осознать весь объем безобразия, для начала заглянула на кухню. Замерев на пороге, автоматически отметила разбросанные повсюду овощи, перевернутую сахарницу, грязные следы на столе. «Леди, ну держись!» – угрожающе прошипела я. Эта хулиганка научилась забираться на табуретку, а потом и на стол. Уж очень ей понравилось лежать на столешнице. Так что кто тут похозяйничал, сомнений не было. Дверь в ванную оказалась закрытой, а вот в туалетной комнате повеселились от души. Половик по краям был порван, разодранная упаковка бумаги валялась на полу, пара рулонов размотана по всему дому. Я решительно направилась в комнату. На первый взгляд здесь был порядок. если не считать немного помятой постели, второго растерзанного тапка, ну и белых лент, опоясывающих все вокруг. Резко повернувшись к уголку, охнула. Оба щенка мирно лежали в своей лежанке и приветливо махали хвостиками. «Как?» – изумленно выдохнула я. В голове не укладывалось, что шелопопая малышня с ловкостью смогла не только выкарабкаться из засетки решетки, но и вновь забраться в отгороженный угол. Леди не выдержала первой. Осторожно подкравшись к решетке, она встала на задние лапы и издала странный песклявый звук, привлекая к себе внимание. «Что?» Присев на корточки, погладила ее. «Как вы умудрились выбраться отсюда?» Естественно, что никто мне не ответил. Вытащив щенка, прижала его к груди и, глядя в голубые глаза, призналась. «Знаете, ребята, вы иногда меня пугаете. Уж очень вы умные». «Надеюсь, что новые хозяева займутся вашим воспитанием». При этих словах Акела подбежал к решетке и отчаянно заскулил. Взяв и его на руки, направилась к кровати. Усадив малышей на покрывало, погладила обоих и промолвила. «Ребята, знаю, вы даже слушать не хотите, но оставить вас у себя я не могу. Вы же и сами видите, путевая мама для близняшек волчьей породы из меня не вышла. Я не успеваю ни погулять нормально с вами». не дома убраться, да и на работе полный завал, поэтому наша разлука неизбежна. Мне в ладонь одновременно ткнулись два мокрых носа. Сердце сжалось, а на глазах появились слезы. Я хоть и сердилась на сорванцов, но уже полюбила их и точно знала, что расставание будет болезненным. Окелые леди ласкались, смешно махали хвостиками, всячески выказывая свое обожание. «Ну что, разбойники?» – усмехнулась я. «План такой. Сейчас вы тихонько сидите в уголке, а я убираю ваш бардак. А затем будет душ и ужин. Кстати, а я вам купила вкусный паштет, как раз для такой малышни, как вы». На меня тут же уставились глаза бусины. Уж то, что, а поесть подкидыши любили. Посадив их за сетку, приступила к уборке. И на это у меня ушло приличное количество времени. Малышня все время жалобно скулила, требуя свободы. но я просто не обращала внимания. Отмыв полы, довольно вздохнула и, бросив взгляд на часы, отправилась в душ. Но тут меня остановила трель мобильного телефона. Номер, высветившийся на дисплее, был мне совсем незнаком. «Алло!» – с настороженностью ответила я. «Добрый вечер!» Голос моего собеседника был обволакивающим, немного глубоким и весьма завораживающим. «Слушаю вас!» «Я по объявлению!» «Вы еще отдаете щенят?» «Да». «У вас мальчик и девочка?» «Да». «А вы хотите забрать обоих?» «Да», — послышалось в ответ. «У меня большой особняк за городом, и два преданных охранника мне не помешают». Если честно, тут я изумилась и даже обрадовалась. Акелы и леди были привязаны друг к другу, и разлучать их мне совсем не хотелось. «Вы не пожалеете. Они замечательные, очень преданные». «Смышленые, послушные». Я расхваливала малышню, стараясь уделить внимание их лучшим качествам. «Я бы хотел забрать их сегодня». «Да, конечно. Только вот куда мне их привезти?» «Я сам заеду», — уверенно заявил мужчина. «Говорите адрес». Без задней мысли, назвав улицу и дом, я поинтересовалась. «Через сколько вы приедете?» «Думаю, на дорогу идет часа полтора». «Как подъедете, позвоните». Я спущусь. Хорошо. Мужчина был краток, и практически сразу в трубке послышались короткие гудки. Вернувшись в комнату, пристально посмотрела на малышню и сообщила. «Ребята, кажется, я вам нашла дом. По голосу ваш папочка человек деловой и не любит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Думаю, вам повезло». На последних словах мой голос задрожал. Чтобы не расплакаться, я поспешила в душ. Я привязалась к щеняткам. Только вот им нужен дом, заботливый хозяин, большая территория. И было понятно, что в данной ситуации надо отставить эмоции. Правда, получалось это плохо, но я была уверена, что справлюсь. Слезы и вода смешались. Может, это и к лучшему. Наревевшись вдоволь, завернулась в теплый халат и вернулась в комнату. Подкидыши опять выбрались на свободу и теперь лежали на моей постели. Усмехнувшись, махнула на это рукой. Быстро высушив волосы, натянула спортивные штаны и футболку, а потом стала собирать приданное. Я решила отдать новому хозяину все, что было куплено для малышней. Корм, миски, поводки, лежанка, игрушки. Глаза сами по себе вновь наполнились слезами. Смахнув их, я достала переноску. И в этот момент раздался звонок в дверь. Не понимая, кто пришел, я поспешила в коридор.